Глава 8 Дед Вадима обладал даром предвидения и пророчества, искусством целить болезни. Еще одно умение, особо ценное и редкое, передавалось всем чародеям в их роду сразу же после рождения – способность проходить между мирами. Старик еще за несколько лет до смерти начал готовить себе преемника – и не мудрено, что выбор пал на Вадима. Ведь он, как и сам колдун, родился рыжим, с желтыми крапинками в карих глазах, что случалось в их роду лишь раз в семьдесят лет. Эти внешние признаки безошибочно выделяли способности к чародейству. Остальные родичи, что ближние, что дальние, обладали русыми волосами и светлыми глазами. Колдун учил внука насылать чары. Этим словом он называл те таинственные обряды, которые совершаются как для отклонения различных напастей, для изгнания нечистой силы, врачевания болезней, так и для того, чтобы наслать на своих врагов всевозможные беды и предать их во власть злобных демонов. С самого раннего детства Вадим знал, существует обычный мир – где живут его родители, где ездят машины, есть телевидение, телефоны, магазины. А есть мир тайный, о котором нельзя говорить никому. Там живут такие же люди, но ездят на лошадях и в повозках. Каждодневным сельскохозяйственным трудом, охотой и рыболовством они добывают себе пропитание и молятся древним богам. Жители того потустороннего мира – с благоговением относились к колдунам, ведунам и чародеям, почитали их обладателями высшей, сверхъестественной мудрости, уважали за знание священных заклятий, жертвенных и очистительных обрядов, умение совершать гадания, давать предвещания и врачевать недуги. Дед подолгу жил в том мире. Да и Вадима тянуло туда какой-то особый, неведомый ему силой, Там, на окраине огромного леса, стоит маленький, сложенный из цельных бревен домик. Сени, густо увешанные пучками целебных растений, ведут в комнатку, большую часть которой занимает каменная печь. Здесь всегда стоит густой травяной дух и царит полумрак. Зимой в избушке тепло, снег укутывает ее покрывалом из лебяжьего пуха, оберегая от вьюг и морозов, летом же всегда прохладно. Деревья дают густую тень, спасая от зноя, заботливо защищают ветвями от дождей и ветров. Сейчас рядом с домиком стоит еще и кузница. Ее построил Вадим, почуяв желание и силу овладеть кузнечным делом. Ведь в том мире Кузнец есть тот самый ведун и чародей. Он сумеет и коня подковать, и голос выковать, хоть соловью, а хоть и человеку. Кузнечным делом в полном смысле этого слова молодой колдун не занимался, а брался лишь за очень тонкую или магическую работу. Он не соглашался ковать сельскохозяйственный инвентарь, подковы и гвозди, хотя умел делать и это. Вадим создавал заговоренное оружие или выполнял заказы на обереги, ключи, открывающие любые запоры и другие чудодейственные вещицы. А при определенных обстоятельствах мог даже восстановить потерянную часть человеческого тела, с помощью чар выковать ногу или даже глаз. Как и дед, передавший ему свою силу, Вадим занимался врачеванием. Люди шли к нему на поклон с почтением и трепетом, принимая помощь молодого колдуна. В этом мире чародейство воспринималось как чудесный дар, заключенный в умении понимать таинственный язык природы, наблюдать и истолковывать ее явления и приметы, молить и заклинать стихийных духов. Врачевание давалось Вадиму легко. Болезнь, по сути своей, злой дух который после очищения огнем и водою покидал свою добычу и спешил удалиться. И он с успехом боролся с этой нечистью, помогая страждущим, пришедшим к его домику. Возвращаясь в мир, где жили его родители, Вадим занимался, на первый взгляд, обычными вещами. Отучился в обычной школе и, хотя часто пропускал занятия, закончил ее с отличными оценками получил хорошее образование, начал работать преподавателем вуза и писать научные статьи на тему верования и обрядов древних славян. Тема эта была не случайной, ведь между верованиями людей из потустороннего мира и древних славянских племен было много общего. Мужчина подозревал, что они имели общие корни, и колдуны, волхвы и чародеи Многие века ходили между двумя мирами, передавая таинственные знания обитателям обоих. Переняв колдовские умения от деда, Вадим в чем-то и превзошел его, но одного так и не сделал. Он не заключил договора с нечистыми духами, не продал им свою душу. Навсегда врезалась ему в память смерть старика, и решиться на этот шаг он все никак не мог. С помощью древних текстов, которые стали доступны ему благодаря работе историкам, он надеялся найти возможность снять древнее проклятие со своего рода, которое и заставляло принять на себя этот груз. Но все поиски Вадима оказались безуспешными. И вот теперь он вынужден был принять на себя это проклятие, убив молодую девушку, Ведь для того, чтобы договор вступил в силу, Одного только слова или подписи недостаточно, нужно еще совершить кощунственный поступок, такой, после которого пути обратно уже не будет. Потому-то и принято было у колдунов его рода приносить кровавую жертву. Вадим подошел к двери и замер. Сейчас оттуда не доносилось ни звука, а ночью похищенная девчонка устроила переполох, колотила в двери, кричала. Сердце колдуна дрогнуло при мысли об убийстве, но он знал, как с этим бороться. Мужчина живо представил свое унижение, когда за его спиной раздавалось сдавленные хихиканье и пересуды, вспомнил жалостливые взгляды коллег и выволочку от ректора университета после того, как студентка с воодушевлением распускала сплетни о его чувствах к ней. Он повернул ключ в замке и распахнул дверь. Когда Вадим бесшумно вошел в комнату, девчонка лежала на краешке кровати и спала. Но сразу же, как будто почувствовав его приближение, вздрогнула и открыла глаза. Кира все еще не отошла от сна. От тягостного, пугающего сна, который видела сегодня ночью. В нем были призраки, мертвая девушка, лежащая на столе лаксивый шепот наполнявший темную комнату. Увидев Вадима, она еще некоторое время продолжала лежать без движения, лишь разглядывая его огромными серыми глазами. Мужчина приближался к кровати, а его пленница не делала попыток отскочить или отодвинуться. Привыкшая лишь к хорошему обращению, она не знала, что такое насилие или принуждение, и потому не могла поверить, что кто-то готов причинить ей настоящий вред. Это было настолько дико, что никак не желало укладываться в ее голове. Кира села на кровати и расправила платье, сбившееся во время сна. Откинув с лица растрепавшиеся волосы, она вновь подняла взгляд на своего похитителя. Тот стоял, не решаясь схватить ее. «Все должно произойти сегодня ночью». Мать и сестра колдуна сейчас готовят место, тщательно вымывая каждый угол комнаты, выбранный для проведения ритуала, и устилая полы помещения особыми травами. — Вадим Глебович, зачем вы меня заперли здесь? — срывающимся голосом спросила Кира. — Что я вам плохого сделала? За что вы так со мной поступаете? — колдун склонил голову на бок, изучая искренне непонимающую девушку. «Хочешь сказать, что зла окружающим не делала? И смело можешь считать себя безгрешной?» — вкрадчивым голосом спросил он. «Нет, не делала. Я никому никогда ничего плохого не делала», — уверенно заявила Кира, сверкнув глазами. «Она не знала, в чем ее можно обвинить. Ведь всю свою жизнь...» Она была милой, дружелюбной, доброжелательной со всеми. Ни с кем не ссорилась, всем улыбалась, помогала учителям в школе, участвовала во всех мероприятиях в универе, всегда давала списывать отстающим. Кира с готовностью откликалась на любые просьбы, будь то нарисовать стенгазету к празднику или дать поносить свое лучшее платье однокурснице, идущей на свидание и теперь не понимала, о каком зле говорит мужчина. «А разве не ты выставила меня на посмешище? Тогда зимой!» — сказал он. Лицо Вадима загорелось от прилившей к нему крови. Ему не нравилось вспоминать об этом, но он намеренно распалял себя, поддерживая свою злость, не давая ей угаснуть. Девушка захлопала глазами от удивления. «Каким образом?» — пробормотала она. «Зачем было рассказывать всем о моем предложении? Нет, даже не в этом дело. Зачем ты болтала направо и налево, что я влюблен в тебя по уши? Ведь это далеко не так. Ты даже представить себе не можешь, сколько мне пришлось выслушать от преподавательского состава, от ректора, убеждая, что я не бегаю за студентками». «Я не говорила преподавателям и тем более ректору», — пролепетала она. «Зато твои подружки живо разболтали повсюду, где только можно». От нахлынувшего чувства стыда девушка покраснела еще сильнее. Вадим объявил ее сплетницей и был совершенно прав, ведь она действительно с наслаждением перемывала ему косточки со всеми своими подружками. Ощущать свое несовершенство было настолько отвратительно и неприятно, что Кера закрыла лицо руками, не в силах выдерживать осуждающего взгляда. Ей очень хотелось оправдаться, сказать что-нибудь такое, что снимет с нее ответственность за содеянное, но ничего не приходило в голову. Девушка даже предположить не могла, что ее болтовня с подружками выльется для преподавателя в неприятности. Она искренне верила, что он об этом даже не узнает. «Я ничего не говорила», — промямлила она наконец. В этот момент в кармане у Вадима зазвонил телефон. Он бросил взгляд на смущенную Киру и достал трубку. Звонил ректор университета. «Да, Сергей Юрьевич», — проведя пальцем по экрану и поднеся смартфон к уху, сказал мужчина. Кира, услышав знакомое имя, вскочила и бросилась к Вадиму. Она собиралась закричать, позвать на помощь, сообщить, что историк держит ее взаперти, но не тут то было. колдун резко выставил вперед руку, и девушка замерла с открытым ртом не в силах пошевелиться. Тело перестало ее слушаться. Кира могла дышать, видеть, слышать, но говорить и двигаться у нее не получалось. Мучина ухмыльнулся, и включил громкую связь. «Вадим Глебович, вы опять взялись за старое? В чем дело? Сейчас ко мне приезжала мать вашей студентки Антоновой. Она утверждает, что вы уехали куда-то с ее дочерью, и с тех пор она не выходит на связь. На квартире Киры нет, дома она не появлялась, никто не видел ее с прошлого утра, когда она приходила к вам сдавать экзамен. Родные взволнованы, они обратились в полицию». Рассерженный голос ректора разнесся по комнате. «Но с чего вы взяли, что Антонова уехала со мной?» — спокойно сказал историк, с улыбкой поглядывая на изумленное и испуганное лицо девушки. «Она оставила голосовые сообщения нескольким подругам. Сказала, что поедет к вашим родителям куда-то за город. Вы убеждали меня в том, что никогда не приставали к ней, и что разговоры об этом не более чем сплетни» так что объясните как это все понимать кипятился его собеседник да я утверждал что антонова сплетница и продолжаю это утверждать видимо ей нравится привлекать к себе внимание подобным образом может быть она просто желала мне отомстить за то что не сдала экзамен вот и подстроила этот спектакль а сама уехала куда нибудь с очередным ухажером не сообщив родителям улыбка вадима стала еще шире когда он увидел взгляд Киры, метавший гром и молнии от возмущения. — Она точно не с вами? — спросил ректор. «Точно — Точно. Не моргнув глазом, соврал историк. «Ну, — Но в любом случае можете ожидать, что в ближайшее время к вам нагрянет полиция. матью Антоновой очень напористая особа. Уверен, что она и дом обыскать не постесняется. Голос Сергея Юрьевича стал спокойнее. Видимо, он поверил своему подчиненному. — Пусть приезжают, мне скрывать нечего. Мужчины распрощались, и Вадим положил трубку. Некоторое время он задумчиво крутил ее в руках, как будто размышляя, что делать дальше. Наконец он обратил внимание на все еще стоящую в одной позе девушку. — тамри воскликнул он и махнул рукой в ее сторону. Кира почувствовала свободу, а так как она замерла, подавшись вперед всем телом, то сейчас не смогла удержаться на ногах и рухнула на пол.